Восьмой узелок. Две женщины сидели друг напротив друга, на двух пеньках внутри полотняного шатра. Одна низкорослая, другая высокая. Обе напряжены, у обеих в глазах настороженное любопытство. Та, кого Питер любил когда-то, и та, кого он любил теперь. Странное отражение в причудливом зеркале. Лейда хныкала и беспокойно вертелась. Маева нервно баюкала её на руках. Внезапно у неё вновь разболелась голова, ещё сильнее, чем прежде. Маева переложила малышку на другое плечо. Хильда смотрела на неё в упор. Маева оглядела шатёр, весь увешанный тканями и мехами. Оленьи шкуры на полу и на стенах, свисающие на лентах чучела мёртвых птиц. Их печальные неживые глаза наблюдали за ней. Так прошла целая минута. Маэва проговорила, не выдержав напряжённого молчания. «Я знаю, кто ты». Хильда едва заметно кивнула. «Я тоже». «Я знаю, что ты натворила». Хильда указала на малышку у неё на руках. «Наверное, следовало бы сказать, что я тоже». Маэва резко поднялась на ноги. «Мне всё равно, что ты скажешь». Она принялась мерить шагами шатёр. Хотя нет, беру эти слова обратно. Почему бы тебе не сказать что-то полезное? Магистрату. И зачем бы мне это делать? Чтобы спасти жизнь ни в чем не повинной женщины. Хильда секунду помедлила. Ты уверена в невиновности старой ведьмы? Маэва как будто ждала этих слов. Хельга Тормундсдоттер повитуха, причем чертовски хорошая повитуха. И уж точно не ведьма. Яростно проговорила она. Лейда захныкала. Маэва её успокоила и добавила, понизив голос. Она не заслуживает смерти. Хильда медленно поднялась на ноги. «А что, если это ни в чём не повинная повитуха, не так уж и хороша?» Она шагнула вперёд. У неё под ногами вздыбились и заскрепели оленьи шкуры. Она оперлась о маленький столик, отделявший её от Маэвы. Что если из-за её неумелых действий умер не один новорождённый ребёнок? Что тогда? Она говорила тихо и сдержанно, но Маева чувствовала опасность. Какое, по-твоему, наказание было бы справедливым? Маева на миг растерялась. Может быть, принимая роды Умарын, Хельга действительно совершила фатальную ошибку, и значит, она виновата в смерти матери и ребёнка? А если бы Лейда не выжила, смогла бы Маева простить старую повитуху, даже если бы знала, что та сделала всё возможное, чтобы спасти её девочку. У Маевы раскалывалась голова. Она снова села, пытаясь скрыть свою слабость и замешательство. «Я знаю одно — мой ребёнок жив и здоров, за что надо благодарить Хельгу». Хельда улыбнулась недоброй улыбкой и тоже села. Вот как? А я слышала, что роды принял твой муж. Как его там, кажется, Питер. Да, Питер. маева уставилась на нее, открыв рот. Хильда заметила ее растерянность и решила ее додавить. «Я уверена, что магистрат примет к сведению. Это новое обстоятельство», — проговорила она, барабаня пальцами по столу. маева прищурилась. «Ты знаешь, как зовут моего мужа?» «Не притворяйся, будто не знаешь». Пальцы Хильды застыли на долю секунды, но она быстро взяла себя в руки и усмехнулась. «Да, я знаю Питера». Она чуть помедлила, чертя пальцем круги по столу. «На самом деле, когда-то я его знала достаточно хорошо». Воздух между двумя женщинами как будто взорвался и затрещал. Или это прогремел гром где-то в горах? Возможно, Маэве просто послышалась. Голова разболелась так сильно, что ей могло померещиться что угодно. Но, кажется, даже Лейда что-то услышала и затаила дыхание. Маэва изо всех сил старалась сдержаться. Не начать выяснять подробности того, что, как она и боялась, было между ее мужем и этой женщиной. Его другой женщиной. Она откашлялась, может быть, чересчур громко. «Что было раньше, уже не имеет значения. Сейчас». Она взглянула на Лейду, потом сердито уставилась на Хильду. «Сейчас важно только, что будет. И в твоих силах это изменить». Хильда задумчиво посмотрела на малышку у неё на руках. По спине Маэвы пробежал холодок. Хильда сжала руку в кулак и дважды стукнула по столу. «Здесь ты не права, Фруальдестад». Эти последние два слова она произнесла с таким видом, словно от них остался противный привкус во рту. Как показывает мой собственный опыт, то, что было, всегда важнее. Все рождается из прошлого. Нор, на которая обрезает нити, мало что значит по сравнению с той, кто их выпредает. Эта бедная сестрица — раба обстоятельств. Лейда снова расплакалась, сморщив личико, словно от боли. Маэва качала дочь на руках, чтобы её успокоить и чтобы успокоиться самой. «Зачем ты пришла, Фру Альдестад? Умолять меня сделать... Что именно?» Маева посмотрела ей прямо в глаза. «Чтобы ты поступила по совести. Призналась, что это была твоя чёрная книга». Хильда резко поднялась на ноги, задев бедром столик. Край столешницы ударил Маэву по локтю, чудом не задев Лейду. Эта чёрная книга не имеет ко мне отношения. Может быть, ты что-то слышала, но это всё глупые слухи и ложь». У Хильды потемнело лицо. «К тому же старой ведьме прямая дорога в ад. Она заслужила вечное проклятие, независимо от того, кому принадлежит эта чёртова книга». «Тебе тоже воздастся по заслугам». Маева яростно отодвинулась от стола вместе со стулом. «Нам больше не о чем говорить». «Мне надо найти магистрата и рассказать ему о своих подозрениях». «Да пожалуйста, фруальдестад, на здоровье». «Я бы сказала, что было приятно с тобой познакомиться, Хильда, но я горжусь тем, что всегда говорю только правду». Маева направилась к выходу из шатра. Лейдин плач превратился в истошные вопли. «Наверное, мне стоит пойти с тобой и поделиться новыми сведениями о рождении Лейды» своих же собственных слов. Я прямо слышу, как щелкают ножницы. Мы все рабы обстоятельств, разве нет, Маэва?» Маэва помедлила у выхода и потрогала завязанную в узелке веревку, висевшую на стене. «Я уверена, что дознаватели из Бергена заинтересуют твои товары». Она перекрутила веревку, а потом отпустила, раздвинула полок и вышла на воздух такой восхитительно свежий после душной, прогорклой тесноты шатра, после пакостного разговора. «Передавай от меня привет Питеру!» Слова Хильды ударили ей в спину, как смрадный ветер. Кусая губы, чтобы не заплакать, Маэва спустилась к причалу. И всю дорогу гадала, откуда Хильде известно имя их дочери.